Глава вторая. Данира. Начало новой жизни не радовало. Первое ощущение тоже. Мокро и холодно. Надеюсь, демон не отправил меня на болото проживать вторую жизнь в образе лягушки. Прям так и вижу, как сижу вся такая красивая, зелёненькая с пупырышками, на скользком камне и любовно прижимаю к себе найденную стрелу. А рядом треск, хлюпанье и грозное порыкивание. Мунда. Дракон явно не тянет на Ивана царевича, хихикнула. Давай здивую своей фантазией. Явно сказывается нервное напряжение. Открыла глаза, звуки треска и хлюпания мне не померящились. Рядом со мной в мини-бассейне барахтается молоденькая девчонка с испуганными глазами. На краю бассейна стоит вторая и нервно заламывает руки. Дверь распахнута и странно перекошена. В проёме застыл полуватый мужчина в сером. А что, собственно, происходит? решила я разобраться в сложившейся ситуации. Нервные девицы при звуках моего голоса принялись громко верещать. Мужчина нервно дёрнувшись, недоверчиво посмотрел мне в глаза и жутко покраснев куда-то сбежал. М да. Попала так попала. Надеюсь, Демону сейчас очень сильно и кается. Тихо, гаркнула во всю мощь своих лёгких. Девицы резко заткнулись. Я от блаженства даже глаза слегка прикрыла. Тишина. Продлилась она недолго. Странная вибрация отдавалась в моей пятой точке, сидящей на каменной ступени. Даже розовая вода пошла кругами. Внимательно к ней пригляделась, перевела свой взгляд на запястье. Спасибо кинематографу с его страшилками. Только благодаря богатому опыту из увиденного на экране, я сейчас не впала в истерику. Это ненормальная, которая бывшая хозяйка тела, резала запястье грамотно, вдоль, а не поперёк. Но кто ж её больную на всю голову просил резать до кости? На меня как-то сразу обрушилась боль, да такая, что дышать получалось с трудом, и то через крепко сжатые зубы. Странная вибрация становилась сильнее, перерастая в непонятный гул, а затем и слоновий топот. Даже испугаться не успела как следует. Как в дверной проём ворвалась служанка, за ней ещё служанка, за ними дородная дама и ещё три верещащие девицы. Орущую, голосящую и толкающуюся толпу разогнали минут через 5. В то время я успела замёрзнуть в холодной воде, и едва не сходила с ума от дёргающей боли. Бородатый Хеленьки дядечка быстренько вытолкнул всех за дверь, поводил надо мной руками, пошептал непонятные слова, а я, позабыв о боли, с открытым ртом смотрела на то, как глубокие порезы на запястьях исчезают буквально на глазах. Цепкие старческие пальцы ухватили меня за подбородок. Дядечка пару секунд всматривался в мои глаза, затем кивнул и с умным видом удалился. Вылезла из ванной, не чувствуя боли. Это оказалось намного проще, хоть меня и шатало от слабости и головокружения. Стоило только шагнуть из ванной комнаты, как на меня обрушился тайфун. С трудом и очень вяло отбрыкивалась от причитаний, объятий и поцелуев. Сейчас во мне боролись два желания: завалиться на кровать и послать всех куда подальше с их криками и гомоном. И я бы так и сделала, только в комнату влетела побледневшая служанка с сообщением, что прибыли сопровождающие из дворца. Сверкнули молнии, разверзлись небеса. Ладно, это я немного утрирую, наверное. Но такое я видела впервые. Даже когда демон изволил выходить из себя, его придворные и то не бегали с такой скоростью, и не голосили столь сильно. Дородная дама рыдала, три девицы бегали по комнате, собирая мне чемодан. Меня же в шесть труг бодренько упаковывали в непонятное нечто. И главное, всё у них получалось так быстро и легко, словно они одевают годовалого ребёнка. Первыми на меня напялили штаны. По ощущениям, самое натуральное утягивающее бельё. Белый до колен с рюшами и в жёлтый горошек. Между ножек длинный и довольно широкий запах. Ну хоть что-то они предусмотрели. Пока развяжешь все эти ленточки до да тесёмочки, пока стянешь всю эту красоту, не мудрено и опописаться. Затем настал черёд чулок. Опять же белых и полупрозрачных. Слава богу, без рисунка. Вот только больше всего, по длине они напоминали гольфы и крепились к панталонам жёлтыми лентами, завязанными на маленькие бантики. Мягкие белые туфельки пришли мне по душе. Я даже немного расслабилась. Оказалось, зря. Сразу не сообразила, зачем меня поставили на ноги и что пытаются натянуть через голову. А когда натянули, да затянули, в зеркале все присутствующие могли наблюдать панораму выброшенная на берег рыба. Послала девушкам убийственный взгляд. Не пронесло. Они его попросту не заметили за всей суетой. Пока привыкала к неземным ощущениям и сиелилась сказать хоть слово, из меня окончательно сделали зефирку. Правда, жёлтую, но это не страшно. Страшно будет показаться во всём этом великолепии придворе и ещё и надборье невест. Об этом я узнала из причитаний дородной дамы, которую лишили единственного детятка, три сестры не в счёт, они замужние. И отправляли это детятко в моём лице на растерзание зверю. Пока мне сооружали пизанскую башню на голове, я прислушалась. Из общего гомона удалось вычленить следующее: "Завод меня теперь до Нира. Дородная дама, моя маминко. Три девицы, собирающие чемодан, мои сёстры. А девушки, что одевали служанки". Но это я и так поняла по одинаково серым платьям. До парадных дверей меня едва ли не несли на руках. Я же просто горела желанием покинуть этот дурдом. Поэтому, оказавшись на ступеньках, едва ли не бегом устремилась к двум мужчинам в одинаковой одежде и с одинаковыми лицами. Ни карета, ни машина я не заметила и здраво рассудила, что раз есть целительская магия, значит, может быть и портал. Сделав вдох поглубже, Рязво запрыгнула на круглую платформу, висящую в 10 сантиметрах от земли, и спряталась за широкую спину одного из мужчин. Мужчины переглянулись, посмотрели на сопровождающий меня цирк и понятно, усмехнувшись, одновременно сделали замысловатый пас руками. Я-то думала, они открывают портал и вовсю крутила головой, пытаясь разглядеть яркое сияние. А вместо этого вдруг оказалась в клетке. Да-да, самой натуральной, канареечной клетке. Стало даже обидно. Я надеялась, а они. Круглая платформа мягко поднялась чуть выше и плавно двинулась вперёд. чтобы через секунду на всех парах рвануть со скоростью света. Летиана, обалдевших мужчин, на все лодыжки стерила демона. Да чтоб ему так дети делали. Это потом, после того, как меня поймали и крепко ухватили под ручки, мне объяснили, что все, кто на платформе, при начале движения магически закрепляются. Но со мной что-то пошло не так. Не забыла Летиана Данира сообщить о том, что она невосприимчива к магии. Поинтересовались мужчины. Тяжело вздохнув, пожала плечами. Пусть понимают как хотят. Тиана Данира не забыла. Она вообще ничего не знала. До места назначения добрались быстро и без происшествий. Правда, из-за скорости я ничего не успела разглядеть, только смазанные силуэты и тени. Зато дворец поразил своими размерами. Больше мне ничего разглядеть не удалось. двое мужчин, как держали меня подружки на платформе, так и повели быстрым, я бы даже сказала, летящим шагом, по многочисленным коридорам, да ступенькам. К тому времени, как ноги стали существенно заплетаться, и я всерьёз подумывала повиснуть на руках мужчин, а что? Они вон какие здоровые и сильные, дотащили бы одну маленькую меня. Мы наконец-то дошли до огромного зала. Мужчины откланялись и тут же испарились. А я была просто счастлива. Ни одна я тут зефирка. Теперь не придётся искать пятый угол и забиваться в него от косых взглядов и насмешек. А вообще, узнаю, кто ввёл такую моду, натравлю на него демона. Пусть заберёт этого умника на перевоспитание. Зал пистрил как платьями, так и выражениями лиц. Преобладали лица, а в некоторых случаях и, простите, рожи, перекошенные страхом и высокомерием. Плюнув на всё и углядев свободное кресло у самой дальней стены, ринулась в нужно мне направлении. молясь о том, чтобы несносные детки мои и демона не явились сюда под прикрытием магии и не сделали мой снимок в жёлтом ужасе. С них станется распечатать фотографии и развесить по всему замку, подрывая мой авторитет ледяной и неприступной человечки. Удивительно, что со всей страны набралось не более 200 девиц, недоумевала блондинка, сидя на удобном диванчике, мимо которого я проходила. Удивительно то, что девиц набралось столько много. Фыркнула черноволосая красавица, сидящая на соседнем диванчике. После приказа короля явиться на отбор всем девушкам, сохранившим невинность, в стране острова возникла нехватка свободных мужчин. Нервно хихикнула невысокая рыжеволоса девица. Практически все, кто явился на отбор из высшего общества, из простых единицы. Проще лишиться невинности, чем жизни? Жаль, что для высших это неприемлемо. Ярость зверя это только выдумки, влезла в разговор девица с надменным лицом. Если зверь короля убьёт хоть одну из нас, это вызовет всеобщее волнение среди народа. Король не настолько глуп, чтобы так рисковать троном. Боюсь, у короля просто нет вариантов. Завтра ему исполняется 100 лет, а значит, это последний шанс встретить свою пару. Если ни одна из нас не станет его парой, то однозначно кто-то поплатится своей жизнью. Зверь короля не примет чужую. Тогда для чего весь этот отбор с невестой для короля? Наследники, милочка. Королю необходимы наследники. Слушать и дальше этот цветник, не было никакого желания, радовало одно. Теперь я точно знала, почему Данира, в теле которой я сейчас нахожусь, пыталась выпустить из себя всю кровушку. Впечатлительная девушка просто наслушалась этих нелепых рассказней и решила, что смерть от собственных рук лучше, чем от руки короля. Может, я, конечно, чего-то не понимаю, но логики в её поступках явно не находила. А я-то ещё гадала, к чему все эти печальные взгляды и скорбные лица родни. Мамненька с сёстрами рыдали всю дорогу, пока отправляли меня во дворец. Подозрительное шевеление девиц и их шепотки вырвали меня из размышлений и воспоминаний. Кажется, до нас наконец-то добрались с распределением. Отбор должен был длиться 3 дня, и я очень надеялась на то, что поселят нас всех в отдельные комнаты. Очень уж хотелось наконец-то побыть одной и хоть немного привести свои мысли в порядок. А то как-то всё очень уж стремительно происходит. Не успела умереть в своём мире, как оказалась в теле непонятной девицы, да ещё и суицидентки. Мне бы сейчас кровопотерю восстановить, а они шлятся по отборам. Медленно шла в общем потоке девушек, размышляя над тем, насколько неуместно будет лечь прямо тут, посреди коридора. И не воспользуются ли этим милые девушки, чтобы устранить конкурентку? А что, наступит каждая по разу, и никто не виноват? Диана Данира проорали буквально над ухом: "Ваши комнаты". Зыркнула на пухленького дядечку и гордо прошествовала к распахнутой двери, взглядом и улыбкой пообещав ему все кара небесные. Дядечка побледнел и отступил на несколько шагов. Что-то подсказывало мне, что сегодняшней ночью поспать ему не удастся. Наверняка будет молить всех богов, чтобы я не оказалась будущей королевой и не отогралась на нём за свою временную глухоту. Бегло осмотрела комнату, роскошно, богато, красиво. Всё. На большее меня не хватило. Доползла до второй двери, заползла в комнату и рухнула на кровать. Блаженство. Блаженство было неполным. Пришлось вставать и снимать корсет. Иначе до вечера не доживу. Снять сей пыточный инструмент оказалось непросто. Зывать служанку не хотелось, а по сему пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть. С громким уф ухватилась за край верёвочки, выгнув руку под немыслимым углом и резко дёрнула. Корсет пал с мертёхохрабрых к моим ногам. А я, как была в туфельках, чулках, штанолонах и прозрачной рубашечке, рухнула поперёк кроватей, на этот раз с твёрдым намерением выспаться. Я хотела выспаться? Забудьте. Подняли меня сразу же. Я даже заснуть не успела. А всё это чёртово вечернее знакомство с потенциальным мужем, великим королём и потрясающим мужчиной. Последние слова с предыханием и мечтательным закатыванием глаз. Служанки начали меня раздражать ещё на первой минуте пребывания рядом. Мало того, что поспать не дали, так опять меня в ванную комнату потащили. А там такой же мини-бассейн, из которого недавно выползла. Мои заверения, что я вот буквально несколько часиков назад там уже была, впечатления не произвели. Разделив четыре довольно крепкие руки, подвели к ступенькам и выразительно так посмотрели. Мол, не пойдёшь купаться сама. Мы тебе пинка для ускорения дадим. И главное, всё с такими милыми улыбочками и почтением на лице, что не докопаешься. Вот не зря я никогда не любила в книгах сцены с приготовлением к балу. Видать, чувствовала на подсознательном уровне, что не всё так гладко и приятно. Не верьте описаниям этих сцен. Всё враньё, проверено на собственной шкуре. Результат, конечно, мне понравился, но вот процесс его достижения, да упаси меня, боже, Вспоминая демона добрым словом уже который раз, жаловалась сама себе, и, конечно же, про себя на отсутствие во мне магии. Спонтанный выброс сил от злости и нервозности мне увы не грозил, как и недельное отлёживание в постели. Магическое истощение это во мне шутки, но не горю я желанием идти на сегодняшнее знакомство и на завтрашний бал. И вовсе не потому, что передумала становиться парой дракона. Во-первых, там куча соперниц, а они хоть и цветочки невиданной красоты, но всё же хищные. Во-вторых, понятия не имею, как себя правильно вести и танцевать не умею. Вот что этому Димоньюке стоило столкнуть нас где-нибудь в парке на городской улице. Пусть бы спасал меня от бандитов, потом провожал до дома под луной и звёздами. Вот разберусь со всем этим, а потом пойду жаловаться на демона и сочувствовать его жене Ёле. Как можно жить с натурай, полностью лишённой любого намёка на романтику? Демоны, они такие демоны. Мне на выбор из моего чемодана были извлечены три зефирки: ядко-розовая в пенных белых кружевах, нежно-голубая в синих кружевах и бледно-зелёная в желтоватых кружевах. А я, как представила, что надену что-нибудь из предложенного, так мне аж рыдать захотелось. Аккуратненько поинтересовалась насчёт портного, сроков пошива и кому предъявят за это счёт. Портной есть, счёт отправят королю. Не правда ли, он щедрый мужчина? Томно из-предыханием. Усиленно киваю головой. Конечно, конечно. И красивый, и великий, и щедрый. На всё согласна ради нормального платья. А остальной одеждой займусь, когда закончится отбор. И весь свитник отправится по домам. Уж тогда-то я и начну переворот в местной моде. И пусть хоть слово кто скажет своей королеве. Из всего сказанного служанками выходило следующее: заказывать платье надо сегодня. Завтра днём примерка. И как раз к балу всё будет готово. И надо сделать всё быстро, а то мало ли кому ещё платье понадобится. Отправила служанку за портным. Как раз успеет мерки снять до вечера. А фасон я уже придумала. Второй служанки, скрипя сердце, кривясь и тяжело вздыхая, указала на голубой ужас. Придётся сегодня идти в этом. Портной ворвался в комнату, не постучав. Следом за ним влетела злая служанка. И с треском захлопнула дверью, предварительно прошепяв кому-то по ту сторону о том, что это её портной. И она его честно отвоевала. Молодой парнишка меж тем смотрел на меня круглыми и очень большими глазами, попеременно то краснее, то бледнее. Пристально оглядела себя в зеркале. Панталоны на месте, нижняя рубашка непрозрачная. До «Да померкам моего мира я более чем одета. Нечего тут краснеть, а кидевица красна, вызрелась на него запыхавшаяся служанка. Ты ж портной, тебе мерки сымать. Вот и сымай. Я не портной, я только учусь. Попытался отбрыкаться от злой фурии парнишка. Я старалась даже не дышать. Очень уж занимательный был разговор. Да и одна мысль не давала покоя. Её я и решила озвучить шёпотом второй служанке. "А с чего это у вас такое рвение помогать незнакомой девице?" Прищурила я глаза, разглядывая нерешительное лицо уже не молодой женщины. "Возраст у нас не тот уже. Все стараются брать в услужение помоложе, думают расторопнее будут." А мы ведь не хуже, принялась она мне объяснять. Мы много чего знаем и умеем, и если вы останетесь с нами довольны, то когда станете королевой, оставите нас при себе. А если нет, то быть может, захотите забрать нас к себе в услужение. Кивнула головой, принимая её ответ. Достаточно честно. Согласна, вынесла свой вердикт и не прогадала. У неё аж глаза от радости загорелись. А то что первое, надо бы узнать их имена, но это потом. Принялась ещё большим усердием напирать на парнишку. После недолгого прессинга, когда портной уже собирался бежать, первая служанка встала у дверей, раскинув руки в стороны, чем вызвала мой смешок. "Шить умеешь, иди и шей", подвела она итог и толкнула пальцем в мою сторону. Потянула парнишку за широкий рукав рубахи. Не ровен час зашибёт его ещё в порыве. Поманила его к себе пальчиком, сев на диван и послав ободряющую улыбку. Похлопала рядом с собой, предлагая присесть. Парнишка посмотрел на меня, перевёл взгляд на разбушевавшуюся форию и, выбрав для себя меньшее зло, двинулся в мою сторону. "Как понимаю?" обратилась я к первой служанке. "Все портные уже заняты?" "Всех разобрали", сплюснула она руками. "Там такое творится". Еле вон его отбила, кивнула она на парнишку. Женщина явно была собой горда. Да вы не переживайте. Мы в этом дворце всю жизнь проработали. Знаем, кто на что способен. Тим почти сам всю одежду шьёт и придумывает, а этот противный господин Васт его использует и всё держит в учениках. Кто ж захочет отпускать такой талант на волю, а без его поручения Тим никому заказы не даёт. Ну что, Тим, повернулась я к притихшему парнишке. Сможешь создать то, что я хочу? Сама лично выбью тебе это поручение. Уговаривать парнишку не пришлось. Через 20 минут я была обмерена с ног до головы и теперь пыхтя пыталась нарисовать и попутно объяснить Тиму, что я от него хочу.